Глава десятая. ГУБИТЬ ВДОВУ СИМАКОВУ САМО СОБОЙ НИКТО НЕ СТАЛ. ПОЖУРИЛИ И ОТПУСТИЛИ С МИРОМ. Сосед Лукашин от щедрот и в качестве компенсации морального вреда получил путевки в Абхазию для всей своей семьи, и мы отправились обратно. — Клоун ты, Сережка! — не сказал по пути ничего нового судоплатов. Зато каков прецедент, — гагатнул я. Теперь все будут знать, что если жаловаться на мое самоуправство, реакция последует на самом высоком уровне. А значит, строчить на меня кляузы перестанут, — подумал добавил, — если, конечно, не будут уверены в своей правоте на 400 процентов. Но так подставляться я не стану, смысла нет. — Да ладно тебе, Павел Анатольевич, сыграл в доброго миссионера, Николай Анисимович. Все мы из народа вышли. Если нужно с завором подмосковным нам с тобой разбираться, значит, будем. Предлагаю еще кое с кем пообщаться, товарищи генералы. На коровнике вор завелся. Юнусов Тимур Семенович. А на типографии — алкаш Гусев Игорь Петрович. Мы их, конечно, в любом случае уволим, но с вами воспитательный эффект для остальных будет лучше. — А еще, если что, с тебя взятки гладкие. Генеральский приказ. С ухмылкой раскусил нехитрую схему дед Паша. — Вор в нашей стране должен сидеть в тюрьме, — процитировал Щелков. Сняли уже, — обрадовался я. — Я тебе привез пленку, — с улыбкой кивнул он. — В телевизоре со следующей недели показывать начнут. «Спасибо большое, всем совхозам посмотрим!» Вполне искренне поблагодарил я и проявил неуместный гуманизм. «Жалко за три метра кабеля сажать!» «О, пчелки жалко!» — отмахнулся Судоплатов. «Если каждый по три метра отрезать будет, никакого кабеля не напасешься!» «Моду завели, блядь, с производства домой тащить все подряд!» «При нем и в голову не приходило! А теперь, понимаешь, теперь. Говна и натаивала? Ты, дедушку, слушай, Сережа, поддержал смежник Ощелков. Щелков. Неотвратимость наказания главное средство профилактики преступлений. Это не три метра кабеля, а ущерб общественной собственности. Один раз спустишь, тащить начнут все, и никакого порядка в стране не станет. Псы кровавого режима. Что с них взять? Ну разве они не правы? «Э, — За алкоголизм можно хулиганку пришить, — робко предложил МВДшный подполковник-водитель. — Правильно, Вова, — набрадовался Николай Анисимович, — и жене внушение сделаем. Есть женатого алкаша, — запросил у меня подтверждение. — Страшные люди эти советские силовики. — Есть, и дети есть трое. — У всех дети, — даванул меня взглядом судоплатов. У кабельщика тоже поди есть, — даванул и щелков. Последний так сделал впервые. Понял, что можно, получается. Допускай, да мне не жалко. «Двое!» — кивнул я. «Ладно. Этот этап борьбы с совестью пройден уже давно. Полностью осознаю вашу правоту, товарищи генералы. Меня немного похвалили за здравомыслие и твердость принципов, и мы прибыли к коровнику». Спешившись, прошлись к воротам, с каждым шагом увеличивая глаза Ивана Петровича, сторожа-пенсионера с заряженной солью двустолкой. Разум старого ветерана не выдержал, и армейские инстинкты взяли вверх. Нетвердыми руками, начав снимать ружье с плеча, он выдал былинное «Стой, кто идет!» «Вольно, боец!» и, не подумав выполнять команду часового, буркнул Щелков. Помогло. Дедушка одумался, мудро оставил ружье висеть, как было, и запоздало поприветствовал, приложив руку к кепке. Зря жила, товарищ министр внутренних дел. Еще секунда и мои бы его пришибли. Зловеще прошипел мне на ухо судоплатов, больно сдавив плечо. Я-то при чем? буркнул я, вывернувшись. Товарищи генералы перекурили с ветераном, выдали пятерым его внукам и внучкам путевки в Артек, и мы зашли в коровник. Дед и министр внутренних дел дышали местными ароматами совершенно спокойно и не такое нюхали. Так же и я. Коровки не чума, можно немного и потерпеть. А вот Олечка почти незаметно морщится и с облегчением косится на свои розовые резиновые сапожки. Предусмотрительный я заставил переобуться, сохранив буржуйские туфельки. Оп! Доярка Василиса Юрьевна побежала предупреждать администрацию, шмыгнув наружу через дверь в противоположных воротах. Тем временем остальные сотрудники, побросав все, высыпали в проход и с гостеприимными улыбками направились к нам. Пообщались. У всех все нормально, все всем довольны. — Задний ряд мужик с усами каштанового цвета и такой же прической коре, — шепнул я деду Герману так, чтобы народ не видел. Ликвидатор шепнул КГБшнику из Москвы, тот Судоплатову, последний щелку. — Товарищи, Тимур Семенович Юнусов здесь присутствует? Народ синхронно сделал пошагу назад от падшего товарища. «До свидания, товарищи!» — попрощался со всеми министр, и мы, заковав гражданина Юнусова в наручники, покинули коровник и погрузились в машину. «Приоткрою-ка я окошко». «Воруешь, падла!» — мощно начал процедуру допроса дед Паша. «Врут, сволочи!» — не менее мощно оправдался задержанный. «Говорит ворот, разочарованно поделился служебной информацией со щелком судоплатов. «Теперь проверять придется!» — грустно вздохнул министр и демонстративно уставился в окошко. «Отвернись, пожалуйста!» — попросил Олю у дяди Герман, и, когда певица выполнила просьбу, ткнул кулаком кабельщиков под дых. «Еще раз проверить!» — спросил дед Паша. «Не надо!» просипел гражданин Юнусов. «Расскажешь все товарищу милиционерам, а Вова останови!» велел Щелков. Водитель остановился, мы передали пассажира машине сопровождения и поехали дальше. «Давайте товарищу Гусеву вместо хулиганки поставим укол-пустышку и скажем, что это особый КГБшный состав. Если после него выпить, умрешь» предложила я. — Можно поворачиваться, это немного побледневший певица. — Павел Анатольевич, у ваших такое есть? — хохотнув, спросил деда Николай Анисимович. — Секретная информация, Николай Анисимович, — весело подмигнул Татоли. — Сработает, будет круто. — Нет, пофигу. Добрались до типографии. Сюда успели переместить и книжное оборудование, поэтому внутри было громко и людно что позволило нам добраться незамеченными аж до второй-трети цеха. После того, как сотрудники во главе с японцем собрались, из толпы был вычленен трезвый, но немного болеющий алкаш. Он хитрый, начинает накатывать ближе к вечеру. — Поехали, гражданин Гусев, — спросил Щелков. — На работе не пью, товарищ министр, — вытянувшись молодцевато гаркнул тот. С особым цинизмом прячет заначку в веренном печатном станке, шипнул я деду, э, дяде Герману. А покажите-ка нам ваше рабочее место, гражданин Гусев. После получения инфы, командовал Никайлович. В гробовой тишине, исключая грохот станков, которые никто не останавливал, прошли по цеху за заметно нервничающим гражданином. «Э, вот тут и работаю. Указал он на служебный стул. Пара щелковских подручных быстро обыскала станок и извлекла оттуда фляжку военного образца. Понюхали. — У вас еще и самогон гонят, — покосился на меня Николай Николаевич. Я развел руками, конец. Но посадишь одного, вылезет другой, пускай гонит. Герман, — дал отпашку судоплату. Милиционеры усадили алкаша на стул, дядя Герман драматично пощелкал пальцем по вынутому из аптечки шприцу и предложил выбрать. «А рука или жопа?» «А что это?» — студорожно сглотнул, вяло пытающийся вырваться товарищ. «Это чтоб ты больше никогда не пил», — ощерился ХГВшник, — «потому что если выпьешь после этого укола, сразу помрешь». «Я протестую!» Тимур Семенович начал вырываться энергичнее. — Все равно поставлю, — скучным тоном уведомил дядя Германа. — Хочешь, чтоб те прилюдно портки снимали? Товарищ Гусев проявил здравомыслие и закатал рукав рабочей робы и получил лекарство. Потрогав руку, он жалобно посмотрел на высоких гостей. — С типографией попрут теперь, да? — На это же международный проект! — — напомнил ему Слоплатов. — А ты страну позоришь. Забираем его. С сегодняшнего дня в совхозе будут слагать легенды.